Глава вторая. Феникс снова под солнцем. Эпоха черного солнца. Год 359. Сезон начала весны. Восточный ветер приносит новое рождение. День первый от пробуждения Бенно. Цитадель Волчье логово. Киноварью. С самого начала день не задался. Господин Он жив? Голос доносится до слуха неразборчиво, словно сквозь толщу морской воды. Кажется, женский голос, хоть и не слишком приятный. Чересчур резкий, грубоватый даже. Он режет слух диссонансами. Нечистая, дрянная кровь неполноценных во всей ее красе. Кровь, что вода. Тьфу. Во мраке, кромяшном мраке, слышатся медленные шаги. Гулки, уверенные, так бьет широкий каблук по камню тщательно состыкованных храмовых плит. Знакомо? Не раз ему доводилось ступать по этому тесаному камню. В вязкой тишине звук растекается не сразу, словно капля густого светящегося масла, в котором хранят драгоценные благовония и сухие цветы. «Кто ты?» — спрашивает все та же незнакомка. Она уже говорит осторожнее, деликатнее как-то, повинуясь чьему-то безмолвному приказу. А он? Он покоится где-то на самом дне, опутанный длинными вервиями водорослей. Тяжелым шатром над ним сомкнулась бездна. Голос, неполноценный и требовательно зовет ввысь, заставляет вынурнуть хоть и ненадолго на поверхность. Выныривать не хочется, да и нет сил. Водоросли темные, вроде бы мягкие с виду, но сердцевины их — ледяное серебро небытия. Они туго переплетены узлами, они стягивают его крепко, как щупальца неведомого морского чудовища, не позволяя пошевелить и кончиками пальцев, сумрачно и холодно. Очень холодно. И что еще за бессмысленные вопросы? Всем на материке известно, кто он такой и какие титулы носит. А неслыханная фамильярность в обращении вовсе заставила бы взбеситься, если бы не эта странная и непривычная усталость в теле. Погодите-ка. А если задуматься? Ощущение этого самого тела напрочь отсутствует. В сознании звенящая пустота. Зрения также нет. По-видимому, на глазах лежит плотная повязка. Или он на самом деле пребывает в беспросветных глубинах океана? Того самого безжалостного океана, поглотившего когда-то его дом. На илистом дне, которого осталось навсегда его сердце. Проклятие, что вообще происходит. «Я тот, перед кем все вы будете держать ответ», — звучит новый голос, на сей раз мужской, — а точнее вызывающий молодой голос юноши. Чужой, неизвестный голос. Он ведь принадлежит не ему? О, боги! Он бы узнал свой собственный голос, не так ли? Совершенно точно узнал бы, да. А этот невесть какой, хоть и не лишён определённого очарования, а частота звучания опять-таки оставляет желать лучшего. Кроме того... Новый кто-то заговорил таким острым, таким пронзительно-весенним голосом, юным, чересчур юным для него. И не слишком ли опрометчиво со стороны юнца вот так запросто сыпать угрозами, находясь вдобавок в руках тех, с кем он столь решительно обещает расправиться? Дальновидным расчетом тут и не пахнет. Один только ветер в голове. Кажется, присутствующие, кто бы они ни были, Замерли в удивлении и молчат. И реакции, надо сказать, вполне ожидаемые. Вряд ли кому-то приходится по вкусу нахальные выходки. Но будем решать проблемы в порядке живой очереди. Для начала хорошо бы вспомнить себя. Мысли предательски путаются, а дерзкий юношеский голос меж тем настойчиво продолжает грозить неприятностями. «Я вас уничтожу», Будто со стороны слышит он эти спокойные, пугающе спокойные слова, и в то же время неожиданно приходят первые телесные ощущения. Губы, что их произносят. Сложно поверить, но это его собственные губы. Застывшие, заледеневшие, во рту скопилась вязкая слюна. С усилием он сглатывает ее и, кажется, чувствует мерзкий привкус крови. О, небожители, он хочет обратно на дно. «Оставьте нас!» — негромко говорит вот уже третий человек, и шелест поспешных шагов свидетельствует о том, что краткое распоряжение его исполнено незамедлительно. Похвальная расторопность. По запертой на ключ памяти волной проходит дрожь, Раздавшийся голос врывается в сонную тюрьму рассудка, на раз-два срывает некоторые замки, освобождая воспоминания. Яркими бабочками они забились у него в голове. Он узнает этот голос, и как не узнать, характерный хрипотцой, не по-здешнему вибрирующий, он звучит не впервые. Прежде он слышал этот гортанный тембр великое множество раз. Слышал давно. Так давно кажется, в прошлой жизни. Выходит, он хорошо знает этот голос и его обладателя, но почему-то никак не может вспомнить ни имени, ни лица, ничего бы то ни было еще. Как странно. Рябь силы пробегает по телу, удерживающие его упругие канаты водорослей растягиваются и рвутся. Большой белый кит величаво поднимается на поверхность, Набирает скорость, чтобы взмыть в небо одним мощным прыжком. Звездное море раскалывается надвое и становится пустым. Исполинская волна сминает линию побережья, Холодная вода искрится, стекает с гладкой, могучей спины. С полумесяца хвоста, словно жидкое серебро. В детстве он слышал, когда белые киты выбрасываются из моря, чтобы умереть, они меняют цвет. Правда ли это? Чья-то рука помедлив стягивает с лица широкую повязку, чтобы тут же яростно хлынул свет. Всего лишь неяркий, слабый свет чадящих светильников — но на несколько долгих мгновений он полностью ослеплен этими жалкими крохами сияния. Привыкшие ко тьме глаза смаргивают по волоку и близоруко щурится с трудом настраивая фокус. Наконец, из муторно плывущих перед взором разномастных пятен и концентрических кругов начинает складываться реальность, противоестественная, напоминающая абсурдный сон. Над ним склоняется человек. Возраст его сложно определить. Безупречная молодость вступает в противоречие с глубоким взглядом и излишне уверенным выражением лица, которое дарует власть. Военная выправка с головой выдает много опытного бойца, а характерного кроя жреческие одеяния угольно-черного цвета говорят о высоком положении. Определенно перед ним мужчина в полудне своей силы, Та разливается вокруг вольготно, как река в половодье. После тьмы неподвижных вод небытия свет пламени по-прежнему кажется слишком ярким и делает сцену необыкновенно четкой и выразительной. Статусное одеяние угольно-черного цвета. Как вам такое? Но нет же, но ну невозможно, так не бывает, кем бы он ни был прежде, а рассудок его, вероятно, в серьезном расстройстве» а может, что-то не то со зрением? Ты похож на жреца, но к какому храму ты принадлежишь? И какого цвета на самом деле эти броские одежды хотел бы он знать? Темный узорчатый шелк, окутывающий незнакомца, как грозовые облака. Мессир не помнит меня? О, небожители, а похоже, будто помнит... Еще раз напряженно вглядывается он в нависающего над ним мужчину. Тот также напряженно смотрит в ответ, словно пытается высмотреть самую душу, всё еще спящую, где-то на илистом дне. Но безуспешно. Его глаза, матово-темное зеркало ночных вод, в них отражается должно быть только собственное, заметно побледневшее лицо мужчины. Совершенно прямые волосы, положенные иерарху приличной длины, оттенком напоминают рыжую медь, чуть присыпанную пеплом. Внимательные глаза по-южному, чуть раскосые, отливают золотом и густо подведены черным. Ногти покрашены в тот же непотребный цвет. В руке массивный жреческий жезл святым навершием, используемый в ритуалах. Шипастая диадема, по особому случаю надетая вместо традиционной повязки, гордо венчает чело. В левом ухе красуется вытянутой формой серега из черного металла с ярким каплевидным агатом. «Э... Элиар? Сильно же изменился он с тех пор, как они виделись последний раз. Когда это было, проклятие? Когда же?» «Да». Настороженно глядящие сверху вниз глаза будто потеплели. «Верно. Таково имя, что вы дали мне когда-то в ученичестве». «Элиар», подобный цветущему пиону на старом языке «лиан». «Пионы» — само воплощение красоты и изысканности. Говорят, если умереть под ароматными цветами пиона — Небожители не позволят телу истлеть в земле и заберут его на небеса благословенные надмирье Поэтично уж этого не отнять. Но больше подстать какому-нибудь нежному, слащавому мальчику, а не этому великолепному обращику силы и мужского достоинства. Каким дураком нужно быть, чтобы давать людям столь неподходящие цветочные имена? С другой стороны... «Пышный алый пион — официальный цветок триумфаторов», — вдруг вспоминает он. «Испокон веку пионовый престол — символ незыблемости священной власти, дарованной небожителями». Бесцельно блуждающий взгляд вдруг натыкается на большое круглое окно, расположенное высоко над входными дверями. Должно быть точно такое же окно в виде распустившегося цветка солнца. Есть и напротив, прямо за его головой традиционные закатные и рассветные храмовое солнце. Изголодавшийся по земным картинам глаз с удовольствием цепляется за изощренную сложность линий. Расчленяясь фигурным переплетом, солнечные лучи симметрично расходятся от центра в стороны и сплетаются в рисунок чрезвычайно затейливый. Застекленные витражным стеклом окна сияют черным и золотым узором. В дневное время, несомненно, они обильно заливают светом пространство перед алтарем. Но сейчас снаружи стоит ночь, и витражные солнце померкли. Он напряженно задумался. Все это бесспорно очень красиво и торжественно, но и очень непривычно, очень неправильно. Обряды и церемонии никогда не проводятся ночью, когда угасает небесный огонь, а храмовое солнце не должно быть чёным. Он мало что помнит, но эти прописные истины въевшиеся в плоти кровь он знает и знает абсолютно точно. В главном храме Леонора, великой базилике всё было иначе. Длинный солнечный день струился через огромные окна, даруя благодать. Светлый образ из залитого сиянием храма запал в сердце еще с тех пор, как он был совсем маленьким мальчиком. «Но Леонора больше нет», — внезапно вспомнилось ему. И все же душа появляется, бессмысленные темные глаза светлеют. Словно мелкая сеточка трещин прорезает полированную поверхность льда. Сквозь них проступает океан. Бесконечный ледяной океан, который пришлось преодолеть у душе, поднимающейся со дна. Этот пронзительный цвет холодного зимнего моря, яростного шторма, невозможно спутать ни с одним другим. Цвет циан, поглощающий священный красный цвет первоогня, Цвет циан, которого больше не осталось в мире. «Учитель! Неужели это и вправду учитель?» Мужчина в черном кажется глубоко потрясенным. «После стольких лет феникс появляется из пламени». От избытка чувств предплечье его стискивают с такой силой, что на месте касания тотчас пресловутым алым пионом расцветает кровоподтек. Он закусывает губу и недовольно морщится. Цветочных метафор на сегодня более чем достаточно. Как и всего творящегося вокруг балагана. Разумеется, это я. Рот явственно полон крови. Он вновь проглатывает ее, но кровь продолжает поступать, упрямо поднимаясь откуда-то, продолжает тревожить дыхание. Дышать все труднее. Легкие отяжелели, точно залиты забортной морской водой. Но наружу почему-то выходит не вода, только кровь. Кровь. Ты стал вдруг таким сентиментальным? Что с тобой, волчонок? И почему ты носишь черное? Мессир. «Умоляю, не волнуйтесь. Ваша память серьезно повреждена. Я буду рядом и подробно отвечу на все вопросы. Но прежде всего вам нужен сон». «Почему ты носишь черные...» Помимо воли, брови его изгибаются и практически сходятся на переносице. Его гневное выражение кажется как будто непривычным, мышцы лица не желают слушаться, а губы сами собой складываются в какую-то нелепую, совершенно несвойственную ему милую улыбку. В чём дело? Названный Элиаром только вздыхает. К сожалению, ваша светлость... «Я больше не надеваю красное», — очень аккуратно отвечает он, словно бы опасаясь вызвать раздражение. «И никто не надевает. Красный цвет строжайше запрещен на материке. Эпоха Красного Солнца завершена. Адепты, младшие жрецы и надзиратели храма истреблены поголовно, а Красная Цитадель разрушена до основания». «Что ты несешь?» горло мобильно идет кровь, которую больше не удается сдерживать. Он сильно кашляет и начинает захлебываться этой поганой, неправильной кровью. Определенно с ней что-то не так. Я не помню ничего такого. Катастрофа? Это на самом деле произошло? Когда? И кто? Кто мог сотворить подобное? Мессир, все вопросы после. Я опасаюсь за ваш разум. После возвращения следует много отдыхать и не допускать перенапряжения. Позвольте немедленно сопроводить вас в приготовленные покои. Однако он все еще обездвижен. Холод жертвенника, к которому привязано тело, понемногу начинает проникать внутрь. Ртутью затекает в сердце. Этот священный камень, старый, очень старый, на нем убили многих. Он чувствует его тягусную энергетику, мрачную силу, высвободившуюся при жертвоприношениях и частично впитавшуюся в алтарь вместе с кровью убитых. Опомнившись, Элиар принялся спешно освобождать тело от стягивающих его пут, жестких, колючих, бритвенно-острых. Проволокой впитываясь в обнаженную плоть, они оставляли на белоснежной коже красноречивые следы пыток, набухающие кровью характерные отметины. Он вдруг припомнил эти затейливые узлы и страдания. Так привязывают к алтарю особых жертв, ритуальных искупительных жертв, поднесенных высшим небожителем. Всё на свете очищается кровью. Без пролития крови, Не бывает силы. Это он хорошо знает. Новое тело может не выдержать присутствие сильного духа, словно оправдываясь, поясняет Илиар. Я надеюсь, худшего не произойдет, но в течение сорока дней следует проявить крайнюю осторожность. Когда чистая кровь небожителей созреет и наберет силу, вы сможете владеть этим телом как своим собственным, Думаю, по истечении срока трансмутации память также постепенно вернется к вам. Главное сейчас — не торопить события. Развязав кровоточащие узлы страдания, Элиар услужливо помогает ему подняться и сесть прямо на черном от крови жертвеннике. Решительным жестом срывает отороченное черным мехом одеяние и набрасывает на его плечи дрожащие то ли от холода, то ли от нервного потрясения. Он глянул мельком, привычно заострив внимание только на важных деталях. Край рукава обильно изрезан узором самого высокого ранга, а по широкой кайме змеится объемная вышивка затмившихся солнц. Не красных, но совершенно черных, бесстыжих, лоснящихся антрацитовым блеском солнц. Уникальный фасон верхнего платья немедленно говорит окружающим об особенном положении носящего его человека. Перед ними великий иерафант, верховный храмовый жрец, наместник небожителей на земле, собственной персоной. Но разве это не его личный пожизненный титул, пожалованный триумфатором? «Один только край этих одежд пьянит без вина, как плывущее в полумраке святилище Фемиам». «Новое тело?» — с растущим раздражением повторяет он. «Кровь продолжает вытекать из уголка рта, тонкой струйкой сползая по подбородку. Мир качается и кружится». Предстоит выяснить столь многое. От кровопотери сознания все больше слабеет, и нет здесь ничего знакомого, совсем ничего, что помогло бы зацепиться за эту странную, дикую реальность. Но зацепиться нужно во что бы то ни стало. Мессир, постарайтесь успокоиться и унять сердцебиение. Элиар кажется всерьез обеспокоенным. Новое тело отвергает священную кровь. Открылось сильное кровотечение, и без того много крови потеряно во время ритуала. Я не могу снова лишиться вас. Немедленно объяснись, будь ты неладен. Неужели вы совсем ничего не помните, мессир? Тихо спрашивает Илиар. Ваша жизнь давно закончилась, и сегодня я призвал ваш дух в чужое тело. Все это решительно невозможно. Он холодеет и невесть зачем добавляет. На свете нет магии, способной совершить подобное. Есть. Элиарне неожиданно опускает взгляд, будто смешавшись. Теперь есть. Это магия чёрного солнца. И это магия нашего нового мира. Не может быть. «Нет, нет, не может быть. Неужели история повторяется? Неужели вновь затмилось красное солнце Леонора? Неужели окончилась благостная эпоха второго рассвета?» Какие-то обрывки слов, давно забытые названия, всплывают в главе но самого главного имени среди них нет. «Как меня зовут?» — с невольным ожесточением от этой беспомощности спрашивает он. Элиар качает головой. Прошу простить, но вы должны вспомнить сами. Ваш ученик не может называть Мессира по имени в лицо. Это недопустимо. Могу сказать лишь, что на долгие годы ваше имя стало и моим именем тоже. В этих словах слышатся отзвуки какого-то сильного чувства, не разобрать в точности, но оно не оставляет равнодушным ни одного из них. Может, гордость? А может, горечь? Что-то в прошлом глубоко тревожит. Но, хоть убей, он не может вспомнить, что именно. Он не может вспомнить вообще ничего. Тем временем кровотечение усиливается, и силы окончательно оставляют его. Даже удерживать вертикальное положение тела становится затруднительно. Пожалованные ему статусные одежды черного жреца слишком тяжелы для этого хрупкого юного тела. Какой позор! Мог ли он подумать, что доживет до такого дня? Элиар бережно подхватывает заваливавшегося на него изнуренного ритуалом учителя и, более не тратя времени на разговоры и разъяснения, плотнее закутывает его и несет прочь из святилища. Его светлость мессир Ильири Лестер Лар — совершенный, красный жрец, прямой потомок небожителей, рожденный на утонувшем острове. Истекающий нечистой кровью, беспомощной, как дитя, и проклинающий собственную невиданную слабость в теле, принесенного в жертву мальчишки-полукровки. Определенно, то был несчастливый день.